Наука, глава вторая, часть первая. За три последних дня это был их первый караван, состоявший из трёх конных экипажей. Первым был дилежанс, способный перевозить 6 человек вместе с их имуществом. Два других перевозили грузы. В одном были бочки и ящики, наполненные всякой пищей. Солёное мясо, копчёная рыба, сухофрукты и маринованные овощи. Всё это составляло около половины груза. Дальше перевозимый товар в основном состоял из ржи и пшеницы. Было даже несколько бочонков дворского высококачественного, но менее качественного, чем эльфийского вина. В третьем транспортном средстве в составе конвоя находились главные товары, такие как специи, снасти, одежда, инструменты, столовые приборы и прочее. В целом караван перевозил товары на общую рыночную стоимость порядка 1300 голды, заманчивая цель для любой группы хорошо скоординированных, беспринципных лиц. Искушение огромно. Именно поэтому купец, а по совместительству и владелец каравана, нанял в общей сложности 13 авантюристов в качестве вооруженного эскорта. Девятеро из них шагали пешком, рядом с караваном, а остальные ехали на телегах. В таком построении их профессионализм можно было рассмотреть издали. Обычно такой показательной демонстрации силы было бы достаточно, чтобы удерживать бандитов на расстоянии. В конце концов, даже если преступники не такая уж редкость, они не были настолько глупы, чтобы бездумно рисковать своей шкурой. Мертвецу не нужны деньги. Тут не важно, насколько сладкий и манящий приз, ведь он уже ничем не поможет. Именно поэтому большинство преступников не будут нападать на своих жертв, если у них нет подавляющего преимущества. Например, как если бы большая группа из 30 или около того кровожадных мужчин заманила в ловушку караван и сопровождающий его эскорт, и, используя свои превосходящие численностью ряды, быстро сломила защиту людей и захватила добычу. Что более или менее соответствует тому, что пытались сделать местные группы бандитов. Они выбрали место на дороге, где с одной стороны находился густой лес с обилием природных укрытий, а с другой — 25-метровый обрыв в скалистый каньон с бешеными водными порогами внизу. Даже если после падения кто-то из эскурта чудом выживет, их всё равно утянет за собой неумолимый поток водной стихии. Итак, Определившись с планом и наметив цель, что уже находилось в поле зрения, бандиты начали воплощать свой незамысловатый план, стреляя в караван из леса. Стрелы и заклинания обрушились на авантюристов. Однако действия преступников не остались незамеченными. Шаман и волшебник из группы эскорта уже развернули свои защитные заклинания. «Стена ветра! Антимагический щед!» Мощный порыв ветра сбивал с курса физические снаряды, а яркий фиолетовый пузырь отталкивал атакующую магию. Однако защитная магия не могла покрыть область со всеми союзниками, и часть атак попала в цель. Комбинация двух кислотных копьев и стрелы тьмы сразу же ударила по ведущему экипажу, причинив много ущерба и перегородив дорогу. Лошади впали в панику и дико заржали, угрожая усугублению ситуации, для двух других грузовых телег. Рейнджер с рыжими волосами, что приходилось лидером эскорта, быстро организовала людей. Она приказала своим товарищам укрыться за телегами, повернувшись спиной к каньону. Она хотела главным образом обезопасить пассажира в ведущем экипаже. Вопрос в том, а нужна ли ему еще помощь. Окровавленная безжизненная рука виднелась из груды обломков. В обстановке битвы это более чем достаточное доказательство смерти их клиента. Вскоре последовал второй залп врагов, убивающий лошадей и полностью разрушивший любые шансы приключенцев на быстрый побег. Тем не менее, 230-сантиметровый черноволосый лидер банды по имени Макрен приказа о третьей дистанционной атаке не отдал. Бандиты будут негодовать, если тот груз, который был уже почти у них в руках, окажется уничтожен. Рыжеволосая рейнджер также оказалась на удивление рассудительной. В сложившейся ситуации сосредоточилась на обороне, не спеша идти в явно самоубийственную атаку. «Чёрт бы побрал эту суку!» — прорычал он себе под нос. «Думаю, она не такая зелёная, как выглядит». Он приказал большей части своих людей выйти вперёд. 20 тяжело вооружённых бандитов показались у опушки леса, и начали идти вперёд, наглядно размахивая оружием. Все они были мужчинами и носили различные доспехи и щиты. Очевидно, трофейное снаряжение от предыдущих жертв. А одна троица даже была похожа на дезертиров из королевской армии. Ну или это просто бандиты с соответствующими доспехами, где наплечник брони на правой руке показан в форме головы грифона. Кроме них, все остальные имели различные пластинчатые, кольчужные и усиленные кожаные доспехи. Хотя все их снаряжение и представляло собой полный хаос, но одна общая черта у бандитов просматривалась достаточно четко. У каждого джентльмена удачи был темно-красный капюшон, колпак, повязка и... или бандана. И ежу понятно, что это какой-то опознавательный знак. Своего рода метка, если хотите. Как ни странно, но двигались они с определенной координацией. Можно вполне представить, что они обучались кое-каким тактическим действиям, что совсем необычно для подобной банды преступников. Как только формирование их полукруга было завершено, они угрожающе двинулись вперед, остановившись примерно в 15 метрах от все еще обороняющихся искателей приключений. Повисла напряженная атмосфера. Своего рода ментальное противостояние. Авантюристы, естественно, не желали начинать неизбежную стычку. Другая сторона, похоже, тоже сдерживалась, по крайней мере, на данный момент. "Слушайте, молокососы", закричал Макрен. "Мы просто хотим товары. Уходите с миром, мы не будем вас преследовать. Никто не обязан здесь умирать". Даже если в случае схватки они выиграют, то вполне вероятно, что бандиты понесут довольно много жертв. Честненное превосходство не играло основной роли. Если бы их засада преуспела, и они убили бы трёх или четырёх авантюристов, тогда, возможно, это была бы другая история. Но рейнджер заметила их на несколько секунд раньше ожидаемого и предотвратила большую часть возможного ущерба. Прежде чем они смогли спрятаться за прикрытием, двое из её людей получили тяжёлые ранения, но полученные раны не были тем, с чем не смог бы справиться толговый целитель. Однако клиенту в ведущем экипаже повезло меньше. «Ну, конечно!» — крикнула она. «Как будто кто-то поверит кучке отбросов, как ты!» «Будь благоразумней, дорогуша! У твоих людей нет шансов!» «Ну так идите сюда, вы! Я внуки с куриными мозгами!» Макрон тяжело вздохнул. Он чертовски ненавидел подобных героических идиотов, что никогда не шли на уступки. С этими несносными людьми всегда было тяжело. Но что еще хуже, он действительно не лгал в своих обещаниях. Сражение с хорошо оснащенными авантюристами в прямом противостоянии само по себе ужасающая перспектива. Эти люди почти ежедневно сражались с опасными монстрами и зверьми. Разница в качестве между простыми бандитами и искателем приключений была почти как небо и земля. И именно поэтому Макрен регулярно тренировал своих бойцов. Он хорошо понимал важность коллективной работы, ведь сам когда-то был неплохим монтюристом. «Да ладно вам, босс!» — сказал один из его подчинённых. «Давайте заткнём эту суку!» «Да!» — подхватил парень рядом с ним. «Хватит этой дерьмовой дипломатии!» Однако его подчинённым бандитам не хватало тонкости мышления для понимания очевидных вещей. Им не дано понять, что мирное разрешение ситуации с авантюристами является лучшим из вариантов. Никто из его людей не умрёт, и они получат груз. Да, они оставят в живых свидетелей, но если за их головы выставят награду, то они всегда смогут перекочевать на другое место. Однако этот путь теперь закрыт для него. У него осталось только три варианта. Первый – попытаться избавиться от авантюристов и сохранить груз как можно более неповрежденным. Они получат больше прибыли, но его люди понесут значительные потери. Многие из них в конечном итоге умрут в этом бою. Лучшее решение, если дело касается потраченного времени и прибыли, но есть риск посеять семена недовольства среди оставшихся в живых, которые, вероятно, могут даже перерасти в бунт. Второй – бомбардировать повозки магией издалека, Волшебник из группы эскортов, вероятно, попытается отразить заклинание, но его МП надолго не хватит. Таким образом, они понесут наименьшие потери, но сильно уменьшить получаемую прибыль. Конечно, если от груза вообще что-то останется. Некоторые ослоголовые, как всегда, будут подвергать сомнениям его решения, но он сможет противостоять им хотя бы тем простым фактом, что они остались живы. И последний вариант просто отказаться от прибыли и уйти. Форменный способ самоубийства, ведь его люди не спустят ему с рук потерю награбленного, что было уже почти в их руках. Но каким бы ужасным он ни был, это все еще был выбор. «Будь по-вашему», — закричал он. «Ребята!» Приняв решение, Макрон поднял руку над головой. Все, как бандиты, так и искатели приключений, замолчали в ожидании того что, несомненно, послужит началом битвы. Напряжение в воздухе стало столь густым, что ещё чуть-чуть, и его можно резать ножом. Стойте, разве сейчас не слишком тихо? Лидер банды мог покляться в том, что он определённо слышал странный крик птиц и даже отдалённый рёв монстров, пока они были заняты подготовкой засады. По правде говоря, с тех пор, как несколько часов назад небо осветило вспышка и задрожала земля, Лес стал подозрительно тихим. И все же... Слишком тихо. Такой тишине не место в обычный летний день. Посреди густого леса. Единственный слышимый звук доносился от текущей неподалеку реки. «Бус, взгляните на дорогу!» Один из бандитов указал в направлении, ведущем к городу Монотал. Макрон последовал за его пальцем и легко увидел. «Что? Как он мог раньше этого не заметить?» Для такого нужно быть по меньшей мере слепым. На полном ходу к ним бежала почти трехметровая, краснокожая, четырехрукая и рогатая смесь ярости и мускул. Существо находилось примерно в 150 метрах и быстро приближалось. Ш «Что это? Что нам делать, босс?» Ожидаемо, что произошедшее потрясло бандитов. Не каждый день встречаешься с демоном, особенно с тем, у которого, кажется, нет хозяина. «Успокойтесь, олухи!» – закричал Макрон. «Здесь нет ничего страшного!» Он снова поднял свою руку. Демон вскоре должен настигнуть их позиций. «Задняя линия!» Он махнул рукой вниз. открыть огонь по этой херне! Превратите его в кровавую лужицу!» Его люди воспрянули духом в ожидании светового шоу. После нескольких секунд отсутствия всякой реакции до них дошло, что что-то пошло не так. «А, Что делает эти засранцы? Их лидер очень своевременно посмотрел в направлении леса, как раз вовремя, чтобы увидеть летящую в них маленькую кристаллическую вещь. Идеальный двенадцатигранник, внутри которого был крошечный полупрозрачный череп. Он упал на землю прямо посреди скопления людей. Затем он распахнулся. Плач, визги, крики. Всё это так сильно давило на мозг Прекрасно взбалтывая их черепушки. Ваша цель была искалечена страхом на 6 секунд. Ваша цель была искалечена страхом на 7 секунд. Ваша цель была искалечена страхом на 6 секунд. Ваша цель была искалечена страхом на 4 секунды. Ваша цель была искалечена страхом на 5 секунд. Ваша цель была искалечена страхом на 5 секунд. Ваша цель была искалечена страхом на 7 секунд. Ваша цель была искалечена страхом на 8 секунд. Ваша цель была искалечена страхом на 8 секунд. Получен опыт. Кристаллизирующая магия сейчас второго уровня. Интеллект плюс 2, мудрость плюс 2. Получается, что таким образом массовая истерия гораздо вкуснее, подумал Бокси. Стоимость МП неприятно кусалась, но дополнительный диапазон того стоил. А вот продолжительность эффекта все еще ненадежна. Похоже, что она индивидуальна и зависит от каждого человека. Это может быть как более 8 секунд, так и всего четыре. Конечно, кроме тех случаев, когда его миньоны полностью сопротивлялись эффекту, ведь эти результаты не в счёт. «Спасите меня! Я не хочу умирать!» «Мама! Мне очень жаль! Мамуля!»